Глава сорок вторая. Утром я проснулась одна. Ни Димы, ни его одежды в комнате не было. Сначала подумала, что все произошедшее не более чем сон, но смятая подушка, пахнущая им, говорила об обратном. Наскоро умылась, почистила зубы и побежала вниз. «Где Дима?» «И тебе доброе утро, Оля», усмехнулась Валентина Ивановна. «Простите, доброе утро». «Уехал только что». У меня не получилось сдержать разочарованного вздоха. Зачем было вообще приезжать? Озвучила я вслух свои мысли. Но женщина лишь пожала плечами и отвернулась к плите дожаривать оладьи. Весь день я просидела в комнате. Читала, смотрела фильмы, переписывалась с Тати и даже позвонила бабушке. Предупредила, что задержимся на отдыхе еще немного. Она не казалась расстроенной. Услышать меня живой и здоровой оказалось достаточно. О шефце старалась не думать. Он обо мне не думает, а я почему должна? Последнее время складывалось такое впечатление, что он намеренно избегает меня. Не разговаривает, на сообщения не отвечает, не прикасается. Я только начала думать, что между нами что-то поменялось, как он включил игнор. Вечером в семь он приехал, но не один, потому что следом за его внедорожником на территорию усадьбы въехал белый хэтчбэк. Раньше я его здесь не видела. Обзор из моего окна не позволил мне увидеть, кто вышел из автомобиля. Но примерно через минуту дом наводнили смех и детские голоса. «Дети? Дети в доме шефца?» Теряясь в догадках, подошла к двери и прислушалась. Снизу доносился женский голос и детский смех. Бред какой-то. Спустя полчаса я чувствовала себя эмоционально выжатым лимоном За мной никто не пришел а спускаться сама я боялась. Не знала, можно ли. Кто это женщины и дети? Вдруг его жена? Откуда мне знать? Может, у него семья в другом городе есть? Поколебавшись еще минут пятнадцать, решила спуститься. На крайний случай прикинусь дурочкой. Сделаю вид, что спустилась воды попить. Все как всегда. Меня ведь никто не предупреждал, чтобы я не высовывалась. Какие могут быть проблемы? Надела домашнее хлопковое платье молочного цвета собрала волосы на затылке, оставив несколько прядей над душами, и пощипала несколько раз щеки, чтобы выглядеть бледной молью. Меня заметили только когда я вошла в гостиную. Миловидная шатенка уставилась, не скрывая своего удивления. «Здравствуйте — Здравствуйте! — громко проговорила она, привлекая внимание остальных к моей персоне. шеф сидел спиной и даже не шелохнулся. Но по напряженным плечам я поняла, что он мне не рад. Зато с нескрываемым любопытством на меня смотрел другой мужчина, сидевший в кресле боком к входу. Брюнет, по-видимому, немного младше Димы и, очевидно, его родственник. В них угадывалось некое сходство. «Добрый вечер!» — робко улыбнулась я. «Димон?» — вопросительно подняв бровь, обратился к нему мужчина. И меня накрыло угнетающее чувство, что он не хочет знакомить их со мной. «Стыдится?» «Взять бы и уйти...» Громко хлопнув дверью, но я упрямо продолжала стоять на месте, ожидая его реакции на мое появление. — Ольга, — просто говорит он, и следующие слова уже адресуют мне. — Иди сюда, не стой в дверях. Я обошла диван и опустилась рядом с ним. Он закинул руку на спинку дивана за моими плечами, но не прикоснулся к ним. — Я Владимир, брат этого мужлана, — представился мужчина. — А это Галина, моя жена. Значит, я не ошиблась. Это его родственники. Наши девчонки. Кивает он на играющих на полу детей. Милана и Ивета. Красивые имена Бессовестно соврала я, потому что мне отчаянно захотелось понравиться этим людям. Девочкам на вид 4-5 лет. Погодки, наверное. Глядя на них, почувствовала, как сжалось сердце. Моей малышке сейчас было бы намного меньше, чем им. Дима не рассказывал, что у него есть девушка сказала Галина, многозначительно глядя на шефца. У того в усмешке дернулся рот, но реплика осталась без ответа. Я же рефлекторно втянула голову в плечи, ожидая что-то типа «Да какая-то девушка купил на распродаже, теперь сам не знаю, как избавиться». «Брат всегда был тихошником», — ответил за него Владимир. «Не удивлюсь, если и женится в тайне». И они вместе засмеялись в удачной шутке. «Ну что, прошу к столу». Услышала я голос Валентины Ивановны. Мы вошли в столовую, и я обомлела. Стол ломился от закусок. И когда она успела все приготовить? Почему меня не попросила помочь? И вообще, насколько я уместна за этим столом? В нерешительности замешкалась, не знаю куда сесть, но поймала взгляд шефца, указывающий на место по правую руку от него. Я немного успокоилась. На меня накрыли. Значит, позвать все-таки собирались. «Ну что?» тал свое место владимир на правах брата позвольте мне сказать первым я напряглась зная как ты не любишь отмечать свой день рождения мы приехали без предупреждения что день рождения у шефца? — и могли бы не застать меня дома в тон ему вставляет дима но застали так вот желаем тебе здоровья успехов спасибо хотел пожелать счастья в личной жизни но Многозначительный взгляд в мою сторону. Вижу, ты его уже нашел.